Глава восьмая. Настоящая. Марк. Я пришел к ней, чтобы поговорить, и увидел мужика со шприцем. Он склонился над Тео. Отобрал у него шприц, его обезвредил, и в этот момент ваш психованный детектив меня скрутил. Он мне нос разбил. Вот же жук! Марк смотрел на нарочито спокойного Кевина Мейсона. Тот выкручивался как мог но его версия трещала по швам. Охранника тоже усыпили, но Карлин не спорил. Он ждал, пока подозреваемый раскрутит свою линию до абсурда и начнет путаться в показаниях. Он явно не ожидал, что его накроют. Значит, лента не его работа. Карлин снова указал в календаре нужные даты и спросил, где был Кевин. Записал показания. Тот утверждал, что во время убийства Анны находился в баре на работе, Во время убийства милисы был с Теодорой на приеме. Во время убийства Грант в спортклубе, затем на встрече с партнером. А потом весь день на мероприятии памяти Перо. А потом умолк в ожидании, пока появится Луи Берне, который уже заполнял документы внизу. К Берне Карлин относился с холодным уважением. Сильный противник. Он не раз и не два сводил все усилия прокуратуры к нулю, находя такую стратегию защиты, которая бесперебойно работала и на присяжных, и на судей. Но иногда этот талант приходился к двору. Иногда даже убийца имел право на снисхождение. Только не в этот раз. «Мистер Мейсон негромко заговорил Карлин, «Что вас связывало с Анной Перо?» Мужчина вспыхнул. «Ничего, но это же ложь!» По лицу подозреваемого пробежала целая череда эмоций. Сомнение, страх, удивление, снова страх, а потом ужас. Он явно нагло лгал. Убивал ли он? Когда Аксель предложил разделить жертвы, все начало складываться. Перо и Грант объединяло то, что обе добились определенных успехов в социуме. И обе представляли собой изнанку человеческих пороков. Одна в качестве женщины легкого поведения, не сдержанной в связях, другая в качестве продавца смерти. В определенной системе координат их можно было поставить в один ряд. Полиция и психология схожи поиском истины. Наркотики и ночная жизнь всегда идут рука об руку. В любом случае, в этом деле они столкнулись с крайне высокоорганизованным преступником. Карлин считал, что это мужчина до сорока, состоявшийся в карьере, но не состоявшийся в личной жизни. Он педантичен, иначе лицо и скальп не срезать. Он умен и расчетлив, а еще изворотлив. Он может быть близок к бизнесу или искусству. И он точно близок к власти, потому что имеет доступ к информации. Он любит наблюдать, а еще обожает занимать позицию серого кардинала. Карлин сделал эти заметки перед концертом. И сейчас ему казалось, что сидящий перед ним человек подходит без всяких условностей. Подходило и то, что он организует праздники. Он видел такое, о чем даже в газетах не пишут. Только как можно было так тупо попасться на Вероне? «Доброй ночи, господа!» Карлин невольно поморщился, узнав голос Берне. Адвокат вошел в допросную, поздоровался с клиентом и сел рядом с ним напротив профайлера. Марк пожалел, что не позволил Говарду или Аде присутствовать при допросе. Сейчас он оказался в меньшинстве, и в случае с Берне это риск. Оправданный ли? «Добрый вечер, господин адвокат. Вы начали допрос без меня, без протокола и без записи. А теперь поговорим, как положено. В одиннадцать часов вечера...» Видите ли, господин Берне спокойно начал Карлин, глядя ему в глаза. Вашего клиента застали на месте преступления. Он усыпил охранника мисс Вероны, усыпил ее саму и был обнаружен со шприцем в руке посреди гримерки. Мисс Верона сообщила нам, что она не приглашала мистера Мейсона к себе. Более того, она не помнит встречи с ним, что позволяет сделать вывод о том, что мистер Мейсон застал ее врасплох и вколол снотворное раньше, чем она смогла его узнать. «Вы блестящий профайлер, доктор Карлин», — перехватил нить Берне. «Где детектив Грин? Это его дело?» Грин оставил допрос мне и уехал к мисс Вероне. Берне медленно кивнул. «Хорошо. То есть вы сейчас представляете всю следственную группу, а не только отдел психологической экспертизы?» «Именно так». Адвокат сделал пару пометок в блокноте и улыбнулся. Улыбка профайлеру не понравилась. Задавайте свои вопросы, доктор Карлин. "Эй, вы даже не станете совещаться с клиентом?" притворно удивился Марк. "Мистер Мейсон?" Луи посмотрел на подзащитного. Тот как-то сжался и качнул головой, мол, не надо никаких совещаний. Положил руки на стол, прижав ладони к столешнице, и опустил голову, приготовившись к борьбе как будто он уже понимал, что выбрал неправильную стратегию. Карлин видел подобное сотни раз. Мейсон не походил на серийного убийцу, способного спланировать целую цепь. Мог ли он убить? Конечно. При определенных обстоятельствах каждый способен на убийство. Мог ли он убить? Хладнокровно. Вероятно. Нужно больше времени. Хорошо, он включил диктофон. На часах 23.05, суббота. Допрос ведет доктор психологических наук Марк Элиран Карлин. В допросной комнате присутствуют подозреваемый мистер Кевин Мейсон и его адвокат Мсье Луи Берне. Мистер Мейсон, какие отношения вас связывали с Анной Перо? Никаких! буркнул Мейсон а Луи поднял руку, призывая всех замолчать. «Ваш вопрос носит личный характер и не относится к делу. Мы собрались здесь, потому что вы сообщили, что мой клиент якобы усыпил с помощью инъекции охранника мисс Вероны и саму мисс Аверону с неизвестными целями. Но Анна Перро не имеет никакого отношения к данному инциденту. Либо снимите вопрос либо проясните для нас свою логику. Если вы обвиняете моего клиента в причастности к делу, над которым работаете, то нам нужны основания, иначе мой клиент имеет право не отвечать. Будь проклят, Берне, со своими витиеватыми речами. И нахрена Бог придумал адвокатов? Все, что я сейчас скажу, является тайной следствия». Вы должны понимать ответственность за разглашение деталей дела. «Мы понимаем», — снова ответил Берне. Мейсон упрямо смотрел на руки. Карлин открыл папку с делом и достал фото, на котором были запечатлены руки Ребекки Грант с лентой. «Мы расследуем дело, в котором уже три связанных друг с другом преступления. И на последнем теле убийца оставил ленту, алый шелк. Такую же, какую используют мисс Верона, закрывая лицо. Именно поэтому мы были сегодня на концерте, и именно поэтому детектив Грин наблюдал за гримеркой мисс Вероны. Это полный бред, ленты там быть не до. Мистер Мейсон прервал адвокат. Карлин удержался от улыбки. Ну что же вы, миссия Берне, пусть договорит, ленты там быть не должно. Это вы хотели сказать? Кевин яростно покачал головой, но промолчал. Карлин с адвокатом обменялись многозначительными взглядами. Вы можете не отвечать, повторил заученную фразу Берне. Любое произнесенное слово, а также молчание, могут быть использованы против вас в суде, мистер Мейсон. И раз уж вы знаете, что должно было находиться вместе с трупом последней жертвы... Подождите, месье Берне, я не договорил. Так вот, раз вы знаете, что должно было находиться вместе с трупом последней жертвы, я повторю свой первый вопрос. Какие отношения связывали вас с Анной Перо? И пока вы снова не произнесли ложь, Усугубив свое положение, прошу вас взглянуть на эти фотографии. Марк достал несколько снимков, которые подготовили Ада и Говард, пока проходила процедура оформления задержания. Из той же партии, где Анна была запечатлена с Бастианом Арнольдом. Только здесь рядом с ней был Мейсон. Где-то они просто сидели рядом за барной стойкой. Где-то танцевали. Где-то... Он ее обнимал недвусмысленным образом. Изучив снимки, адвокат промолчал. А Мейсон вдруг поднял на Карлина холодный взгляд. Его глаза изменились. В них проступила та звериная натура, которая подталкивала Карлина к единственно правильному выводу. Они действительно схватили преступника. Но как им это удалось? Что вы знаете о банне? «Доктор Карлин», — вкратчиво начал Кевин. «Что она ваша коллега? Психолог? Что вы знаете о ней, как о человеке? Зачем вы хотели похитить Аверону?» Холодная улыбка. «Почему ленты не должно было быть в руках Ребекки Грант?» «Можете не... А зачем она там нужна? У меня есть алиби на все ваши смехотворные обвинения, доктор». Мы проверим. Доктор Карлин, уже поздно, взял на себя инициативу адвокат. Давайте прервем допрос до понедельника. Как скажете? Я думаю, мы узнали достаточно. Нам нужен образец ДНК вашего клиента. Это еще зачем? Возмутился Кевин Мейсон. Карлин холодно улыбнулся. У нас более тридцати образцов из дома, где убили Анну Перо. А вдруг что-нибудь совпадет? Я бывал в этом доме. Мы трахались, ясно? Вы точно найдете там мою ДНК. Вот и проверим.